В данном конкретном случае не осталось во внутримозговых информационных массивах ворожейки-надомницы. Но кое-что любопытное там, судя по всему, сыскалось. Так как, когда решальщики окончательно покинули адрес Гусевой, стрелка на часах перевалила далеко за полдень. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Покаместь, я думаю, что визит к мадам Маргарите оказался крайне пользителен», – отозвался Дмитрий. А вот все остальное нужно всесторонне обкашлять. «Ну, чего? Заедем куда-нибудь пожрать и двинем в контору?» «Может, ну его нафиг?» «Это я не про еду, разумеется. Про контору». «Здрасте. У нас же вечером заслушивание. У товарища Брюнета. Забыл?» «Блин, точно!» – поморщился Купцов. «Совсем из башки вылетело». «Да у вас, инспектор, на лицо все признаки прогрессирующего склероза. Смотри, дружище». Запустишь, может оказаться чревато. Чревато чем? Не то худо, когда забываешь застегивать ширинку. Гораздо хуже, когда забываешь ее расстегнуть. Слабовато. На хохот не тянет. Извини, чем богаты. Так куда направимся питаться? Димк, а давай ты лучше меня возле метро выкинешь? Немного смущаясь, попросил Леонид. На кой? Пока ты обедаешь, я как раз успею к Яне проскочить. Ей сегодня гипс снимают. Да не криви рожу-то, я ненадолго. Плавали, знаем. Это ты другим звени про ненадолго, заворчал напарник. А не мне, человеку, долго. За разговорами решальщики добрели до микроавтобуса и, загрузившись, покатили в сторону центра. Впрочем, всего через каких-то 100 метров встали, упершись в пробочку. Слушай, человек, долго. Помнишь, я как-то просил... Тебя аккуратненько опросить брюнета на предмет. На предмет янкинова мужа. А, было дело под Полтавой. Ярко-малиновые пятна стоп-сигнала, стоящего впереди жигуленка, погасли. Вереница машин медленно тронулась. В образовавшуюся перед Фердинандом брешь тотчас попытался влезть Мерс из неподвижного левого ряда. Однако Дмитрий резво газанул вперед. Мэр свозмущенно засигналил в адрес ржавого ведра. В ответ Петрухин поставил локоть правой руки на клаксон и замер в позе роденовского мыслителя. От оригинала его сейчас отличало разве что выражение лица, довыставленное да в приоткрытое окно, средний палец. Остальные, разумеется, оказались поджаты. «Прекрати!» – скривился Купцов, которого все эти американские штучки страшно раздражали. о че он борзеет?» – буркнул Дмитрий но локоть с клаксона снял и убрал из окна палец. Так ты спросил у брюнета, нетерпеливо напомнил Леонид. Допустим. Ну и есть чего сказать? Кое-что есть, неохотно подтвердил Петрухин. Блин, хорош уже издеваться, рассказывай. Эки вы пылки, влюбленные. Короче, если в двух словах, асеева вдова, так что все пути тебе открыты, а если в трех? А если в трех? Покойный муж Яны Викторовны работал на брюнаты и был известен под кличкой Сева Осетинский. Его застрелили пять лет назад. фигася Обалденно выдохнул купцов. А а почему Осетинский? Типа кавказец? Нет, типа славянин. Просто обожал Осетинские пироги. Остальную жизненно важную информацию об этом человеке вы, инспектор, можете получить от своих друзей из ОРБ или ознакомиться с ней центрально центральностыренной и растиражированной на дисках базе данных рубок. «А с чего ты вдруг со мной таким тоном?» «А с того, друг мой, что я, конечно, обожаю собирать сплетни, но очень не люблю их пересказывать», – отчеканил Дмитрий. «И на этом все. Проехали. Вернее, поехали. К метро. И учти, чтоб к 17.00 был как штык. Я в одиночку за всех и вся отдуваться не собираюсь» невзирая на твои героические заслуги выходного дня. Болезненно морща, Федор Николаевич потянулся за трубкой радиотелефона и по памяти, плохо слушающимися пальцами, набрал номер. Снова безрезультатно, абонент продолжал пребывать вне зоны доступа. В принципе, в этом не угрядывалось бы никакой трагедии, бы ни странный утренний звонок из банка. Скорее всего, позвонивший, судя по голосу совсем еще зеленый глярчонок, банально запутался в цифрах счета но спокойствие пущего ради хотел убедиться в этом лично вот только лощилин как назло куда-то запропастился наверное накануне перебрался с шведами обмывая сделку с него останется неприязненно подумал ёдор николаевич и совершив над собой очередное усилие сделал новый вызов алло оленька это я тебе сегодня случайно лощилин не звонил понятно «Да так, ерунда. Хотел кое-что уточнить. Когда вернёшься?» «А побыстрее никак. Да, я понимаю, котёнок. Просто, похоже, у меня снова начинается таблеточку бы мне». «Поторопись, солнышко, поторопись». Глинский сбросил звонок и бессилие откинулся на подушке, продолжая сжимать в ладони телефонную трубку. «Вот на этой оптимистической ноте позвольте закончить доклад о магических обрядах, не менее магических разводках, и перейти к прениям. Слово предоставляется инспектору купцову Приватное совещание в кабинете брюнета, в уже традиционном формате 1 2, началось с получасовым, здесь по вине босса, опозданием. И это обстоятельство персонально для Купцова оказалось весьма кстати, поскольку возвратиться из больницы к озвученным 17.00 он не успел. Причины тому имелись самые уважительные. С Яной Викторовной действительно сняли гипс. И отмечая столь важное событие, они, получив межпроцедурный момент, умудрились экстремально заняться экстремальной любовью. Так что по приезду в контору Леонид внутренне сиял, как начищенный до блеска пятак, хотя внешне продолжал придерживать повседневное лица необщее выражение. «Версию сопричастности к нашим мистическим событиям шофера Нарышкиных можно задвинуть обратно», – перехватил эстафету доклада купцов. Я смотался в зубодробильную клинику и выяснил, что Миша действительно оба раза был у стоматолога, о чем имеются соответствующие записи в медицинской карте. У него парадонтоз. А как ты получил доступ к персональным медицинским сведениям? Ревниво поинтересовался Петрухин, прекрасно понимающий, что таковой процесс сопряжен с немалыми трудностями. «На личном обаянии», – честно признался напарник. И тут же пожалел о своей врожденной щепетильности, так как в схожей ситуации Димка в легкую бы соврал, а всученное медперсоналу взятки, и слупил с брюнета пару-другую иностранных сотенок оперрасходов. «Понял тебя, Леонид Николаевич». А что по второй версии? Что показали записи камер слежения на парковке? А записи не показали ровным счетом ничего. Кратко отчитался за свое направление Дмитрий. Это как? А вот так. от чего то не сохранились записи за те дни, когда магазин своим вниманием осчастливила гражданка Нарышкина. И что на это говорят сотрудники их СБ? А сотрудники их СБ разводят руками. Мол, «мистика какая-то». «За все остальные дни архивы сохранились, а вот именно в эти». «Не нравится мне такая мистика», – нахмурился Брюнет. «А может, там и в самом деле какая-то чертовщина с магией?» «Кстати, вы в курсе, что Елена Ивановна вчера выписалась из клиники?» «Нет». «Что-то они слишком быстро ее от того подлечили», – подивился Купцов. «Да там ведь какое лечение?» «Таблетками пичкают, да беседами задушевными» с видом знатока, пояснил Петрухин. Тревожность седуксенчиком или чем-то другим подобным сняли, и хорош. До свидания. Будем рады видеть вас снова. В части снятия магического шока таблетки еще куда ни шло. Но ведь там до да кучи и клептомания. А клиптомания друг мой, она в принципе не лечится. Разве что вытесняется подобным. Это как? Мне Натаха из личной практики рассказывала, что обычно такого рода... Увлечения всего лишь замещаются, не более того. И как? Допустим, вот бухал себе человека, а в какой-то момент подшился. Дабы восстановить внутренний душевный баланс, он находит для себя замену и заделывается, скажем, игроманом. Предположим, вскоре его опять излечили, на этот раз от игры. Он немного пострадал, пострадал, да и переквалифицировался в клептомана. Словом, замкнутый круг пороков и страстей. Надо же. А я и не знал про такое. Явно заинтересовался Петрухинской лекцией Виктора Альбертович. А Натаха это кто? Да так, одна знакомая.